2863 год от Великого Исхода, седьмой день Месяца Медведя. Арция Мунт. Его Высокое Преосвященство Евгений Арцийский давно разменял седьмой десяток, но выглядел еще старше. Глядя на этого постоянно кашляющего сухонького седого как лунь-старика, невозможно было предположить, что он вот уже 20 лет противостоит Конклаву в кантиске и Луменам варции Евгений был стар и болен, но силы духа у него хватало на сотню здоровых. Разумеется, Шарль Тагере видел кардинала и раньше, но никогда тот не удостаивал его беседой тет-а-тет. Новоиспеченный регент усмехнулся, вспомнив бесчисленные рассказы о выходках Евгения, снискавших ему любовь в и ненависть луменовцев. Его высокое высокопреосвященство славился тем, что всегда брал быка за рога. Шарло. Старик и не подумал начинать с благословения. «Почему ты шарахаешься от короны, как старая дева от капрала?» «Да потому что меня тошнит от Жанна-двоеженца. Этьен был слабым королем, но от этого Лумен лучше не стал». «Принимаю», — кивнул клирик. «Тагере не желают ни в чем уподобляться Луменам». «Гордыня, конечно, но гордости без гордыни не бывает, а чести не бывает без гордости. Ты хорошо устроился на своем севере». «Хорошо?» Серые глаза широко раскрылись. «Ваше Преосвященство что-то имеет в виду, но я не понимаю». «Я имею в виду то, что я сказал. Тагаре живет хорошо. Джакома сидит тихо, как мышь под метлой. Разбойники не разбойничают, зато пахари пашут, пастухи пасут, а мастеровые мастерят. Благодать! Простонародье обожает своего герцога, а герцог пьет парное молоко из рук крестьянок, а самых хорошеньких еще и целует». У герцога четверо сыновей и две дочери. Почему бы тебе, Шарль Тагере, со всей этой благодатью не отделиться от Арции? Ни луменов тебе, ни короны. Живи да радуйся. Торгуй хоть с отевами, хоть с дарницами. Жени сына на дочери Джакома или сына Джакома на своей лауре. Заключи вечный мир со Скотой и Фронтерой. Вы шутите? Ну а чего же? Я же арцеец. А, ты арцеец. Тогда и веди себя, как арцеец, а не прости святой Расти, святой дух, да не тот, что в штанах у Фарбье, а настоящий, с крылышками. — Ваше высокопресвященство, не перебивай! — рявкнул кардинал и зашелся в приступе кашля. Шарль терпеливо ждал, пока старик отдышится и утрет слезы. — Ты молчи, — наконец сказал Евгений, — молчи и слушай, умру, и никто тебе такого не скажет. Знаю, что ты рыцарь, у тебя честь, кровь и все такое прочее. Так вот, Шарль Тагере, пришло время, когда тебе вернее всего о чести придется забыть, о чести в ее дурацком понимании. Твоей честью будет спасение Арции, а может и не только Арции. Даже если тебя проклянут, даже если дети от тебя отвернутся и жена уйдет, ты должен выстоять. Не понимаешь? Вижу, что не понимаешь. Ты книги читаешь, песни слушаешь? Ну, иногда, когда время есть. А думать у тебя время есть? О чем вы, отче? Все о том же. Четыреста лет назад арция была империей, а теперь королевство, да и то на ладан дышит. Благодатные земли тянулись от последних гор до середины сура, а теперь огрызок какой-то. А того, что за проливом и за лисьими горами, которые теперь заклятыми зовут, словно бы и нет. Но ведь церковь... Церковь-то церковью, но вот сама ли... Святой престол захерел. Кардиналы, кто с мирскими владыками мирскими делишками занят, а кто со скорбящими докапустницами проклятый знает чем. Архипастырь – пустое место. Эроссианцы на ходу спят. Орест из дюзов не вылезает. Зато Генриетта в конклав пролезла. Видел я ее. Кошке ясно, что в архипастыре метит. Все грызутся со всеми, и чем дальше, тем хуже. Словно ржа какая-то все ест. Что было — забыли, что будет — не знаем и знать не хотим. Только настоящим и объедаемся. — Дурные времена, Шерло, очень дурные. Я за тобой и давно слежу. Ты, как отывы, говорят, лев в стае гиен. Падаль не жрешь, в шестером сзади на одного не нападаешь. Только мало теперь просто чистым быть. И все-таки я не понимаю. — И я не понимаю, — вздохнул клирик. — Понимал бы, сказал бы. Только, сдается мне, наступают предсказанные Эриком времена. Подумать страшно, если тот, кого назовут последним из королей, не сможет поднять меч, когда нужно будет. А не Пьер, ни отродье фарбье на это не способны. Что ты знаешь про войну оленя, кроме того, что она была? Про войну оленя? Ну, ну то, что все знают. Нас заставили забыть правду, Шарло. Нас заставили перегрызться. То, чем владеют скорбящие яйцы оленки, не от Творца, но сила у них есть, и немалая. «Илларион тихо сидит, а по мне уж лучше бы он интриговал и жену хвост таскал, как недоброй памяти Доминик. Спокойней бы было. Но разве плохо, что епископ занят только тем, для чего был создан Орден? А ты знаешь, для чего он был создан?» Евгений ударил по столу сухоньким кулачком. «Я так не знаю. Но они стали тем, чем стали, и за все время лишь ты оказался им не по зубам». А ты и твои сыновья последние в династии, задумайся об этом. А теперь иди, устал я.